Глава пятая. Призрачная фигура. Я не планировала вешать какие-либо украшения на стены своей спальни в доме тети Эвы. Это бы означало, что Сан-Диего предстоит надолго стать моим домом. Впрочем, в воскресенье, на следующий день после визита к Эмберсам, мне не оставалось ничего, кроме как повесить молнию Стивена на золотистые обои неподалеку от изнужья моей кровати. Я заручилась разрешением тети Эвы вбить в стену два гвоздя, И повесила обе фотографии Стивена, бабочку и молнию, рядом. Никакой записки в пакете не оказалось. И я была уверена, что ее забрал Джулиус. Но снимок наконец-то попал ко мне в руки. Я обнаружила, что Стивен зачеркнул несколько слов в правом нижнем углу. Возможно, это было отвергнутое им название. Между золотисто-белыми барашками, по поверхности океана, он написал одной из своих анаграмм. «Ром-по-тис». Я щурилась и составляла из этих букв другие слова. «Ом-ис-сим». Но ни одна из полученных в результате моих усилий фраз не была похожа на название снимка «Мощной грозы над Тихим океаном». Тетя Эва постучала в открытую дверь и впорхнула в комнату. «Пожалуй, я схожу к Джулиусу за твоей фотографией завтра рано утром перед работой. Я могу сесть на первый паром». Только придется надеть юбку поверх рабочих брюк. Я отошла от снимков на стене. Студия будет открыта так рано. Полагаю, что да. Джулиус много работает. Я поеду с тобой. Это не очень хорошая идея. Тебе не следует контактировать с публикой больше, чем это необходимо. Вчера у меня не было никакой необходимости ехать к нему домой, но ты мне позволила это сделать. В основном мы будем дышать чистым морским воздухом. «Я об этом подумаю». Она заметила фотографии. «Ты уверена, что хочешь, чтобы они висели у тебя на стене?» «А почему нет? Они красивые». "Мы Мэри Шелли». Она подсокала языком и взяла меня за руку. «Иди сюда. Присядь со мной на минутку, чтобы мы могли поговорить о чем-то очень важном». Она усадила меня на кровать и сама присела рядом на старое сине-белое стеганное одеяло бабушки Эрнестины, служившее покрывалом. «Я знаю, что в твоей жизни никогда не была матери, которая рассказала бы тебе о делах сердечных. Только не надо вспоминать то утро, когда я поцеловала Стивена. Я не об этом. Я только хотела сказать, что знаю, ты считаешь себя по уши влюбленной в этого паренька. Но не забывай, что ты еще очень юная, и не исключено, что он уже никогда не вернется домой. Я это уже знаю. Я отняла руку». «Зачем тебе понадобилось мне об этом напоминать? Потому что всякий раз, когда в разговоре всплывает его имя, твои глаза вспыхивают так, как будто он вот-вот войдет в комнату. А теперь ты вешаешь на стену сделанные им фотографии и продолжаешь окружать себя им. Он хотя бы просил тебя его ждать. Он сказал, что если не хочу, я могу его не ждать. Он не хочет, чтобы я попусту теряла время, переживая о нем. Вот как?» В ее голосе прозвучало удивление, но это очень мило с его стороны. Он добрый человек. Она снова взяла меня за руку и жала мои пальцы своими мозолистыми ладонями. Если он предлагал тебе свободу, отпусти его. Не растрачивая свою юность, сомневаясь в том, вернется ли к тебе мальчик из твоего прошлого. Горло подступили слезы. Мне кажется, ты не совсем понимаешь, как много мы со Стивеном значим друг для друга. «Мэри, я тебе когда-нибудь рассказывала, как мы подружились?» Ее карие глаза смягчились за стеклами очков. «Кажется, нет. Мне было восемь, а ему еще не исполнилось десяти. Я его уже видела в школе, но он всегда был просто милым, спокойным мальчиком с интересной фамилией. А я в основном играла с девочками. Но в тот день он принес в школу свой маленький карманный фотоаппарат «Брауни». Руками я показала приблизительную ширину фотоаппарата, около 20 сантиметров. Это был совсем небольшой фотоаппарат, обтянутый красной искусственной кожей с красивыми мехами тёмно-красного цвета. Я шла домой со своей подружкой Нел и ещё двумя девочками и издалека увидела, как он фотографирует рыжего кота, лежавшего на крыльце старой церкви. А потом это воспоминание заставило меня вздрогнуть и напрячься. К нему подошли мальчишки постарше и начали дразнить его неженкой, который прячется за спину старшего брата Джулиуса. Они выхватили у него камеру и бросили ее на тротуар. Я услышала ужасный треск, и по асфальту разлетелись куски корпуса. А потом эти мальчишки толкнули его в плечо и ушли. Тетя Эва поморщилась. Я уверена, что их отец пришел в ярости из-за того, что фотоаппарат разбили. Именно это и крикнул им вслед Стивен. Он сказал... «Отец пришлет ко всем вам копов», а затем прибавил несколько замысловатых проклятий, которых я никогда не слышала из уст хороших мальчиков. Я сказала подружкам, чтобы они шли домой и начала помогать ему собирать разлетевшиеся осколки. Некоторые винтики раскрутились, и часть деревянного корпуса под искусственной кожей разошлась. «Стивен сказал, что я не смогу ему помочь, потому что я девочка». Но я села прямо на ступеньке той церкви и все снова собрала и скрутила с помощью маленького набора для ремонта очков, который мне подарил папа. Еще я вытащила из волос ленту и обернула треснувший корпус, чтобы он смог донести его до дома и склеить без дополнительных повреждений. «Ах да!» – кивнула тетя Эва. «Это случайно не тогда дядя Ларс решил купить тебе набор инструментов побольше?» «Кажется, да». Улыбка озарила ее лицо. Я совсем об этом забыла. «Представь себе», – продолжала я. Я собирала камеру Стивена как головоломку, прилаживая на место никелевую оправу объектива, болтая о книге, которая торчала из его сумки, «Белый клык Джека Лондона». И все это время Стивен таращился на меня, как на какое-то чудо. Но не так, как на меня иногда смотрят другие люди, как на циркового клоуна. Нет. Он смотрел с уважением и признанием, как если бы он был за границей и встретил кого-то, кто говорил бы на его языке, хотя никто вокруг этого языка не знал. Вот такие у нас с тех пор отношения. Мы понимаем друг друга даже тогда, когда ставим один другого в тупик. Ее глаза увлажнились. Я просто не хочу, чтобы ты страдала. Надеюсь, что ты сможешь его забыть и найти в своей жизни другие вещи, которые сделают тебя счастливой. «Просто позволь мне пока что сохранить в сердце надежду на его возвращение, ладно? Пусть его фотографии висят на этой стене, напоминая мне о том, что в этом жутком году однажды случилось и что-то прекрасное». Шмыгнув носом, она обняла меня за плечи одной рукой и прижала к себе. «Хорошо, но будь настороже. Я знаю, как это, когда любовь превращается в агонию. В мире нет ничего мучительнее этого». Когда мы на рассвете подошли к двери студии и постучали, никто не ответил. Мы стояли возле дома Эмберса в тумане, настолько плотном, что даже не видели Тихого океана на другой стороне улицы. Я плотнее запахнула пальто. «Может, постучим в парадную дверь?» «Не знаю». Тетя Эва сошла со ступенек, ведущей к боковой двери, и начала сквозь туман всматриваться в сторону главного входа. Чтобы скрыть рабочую униформу, она надела поверх брюк синюю плессированную юбку, но штаны создали такой объем, что она выглядела, как гигантский колокольчик. Тощий торс, пышные бедра. Не хочется беспокоить его маму. Мне тогда показалось, что она очень больна. «Но тебе нельзя опаздывать на работу. Я не знаю, что делать». Она взбежала по лестнице и постучала еще раз. Вдалеке раздался шум двигателя приближающейся машины и вдруг из тумана вынырнул автомобиль. Взвизгнув тормозами, он резко повернул и остановился на боковой улочке за домом. С пассажирского сиденья выскочил мужчина со взлохмаченными черными волосами. Тетя его потерла горло и шепотом спросила. «Это Джулюз?» Я прищурилась, всматриваясь в туман. «Кажется, да». «Джулюз, ты справишься?» спросил водитель плотного сложения парень в очках, Скорее мой ровесник, чем одногудок Джулиуса. Может, лучше не закрывать студию на целый день? Я мог бы тебя подменить. Не обращая внимания на водителя, Джулиус побрел к дому. Его рубашка выбилась из брюк, подбородок покрылся темной щетиной. Он был похож на дядю Уилфрида, умиравшего от туберкулеза. Серое, потное, осунувшееся лицо. Взгляд его воспаленных глаз упал на нас. Что вы здесь делаете? Он явно не был нам рад. Мы пришли за фотографией Мэри Шелли. Джулюс, тебе не здоровиться?» Он бросился к двери, обдав нас запахом одеколона и чего-то сладковатого, хотя с виду ему явно не мешало бы принять ванну. «Входите и быстро забирайте снимок, а потом, пожалуйста, уходите. Я плохо себя чувствую». Тетя Ива отскочила в сторону. «Я надеюсь, это не гриб?» «Нет, это не чертов гриб». Он с трудом нашарил скважину, отпирая дверь, а затем потянулся к выключателю, зажигая электрические лампы на стенах. «Подождите здесь, я принесу». Он вошел. У нас за спиной заурчал двигателем отъезжающий форт модели «Т». Я переступила порог студии, провожая взглядом Джулиуса, скрывшегося за дверью рядом с черной портьерой, которая служила фоном для клиентов. Я всегда считала, что это дверь в чулан, но она оказалась входом в кабинет – где висели сохнущие фотографии, как белье на веревке. «Что с ним?» – спросила я. Тетя Эва все еще потирала горло. «Понятия не имею. Я никогда его таким не видела». «Это опиум?» «Мэри Шелли!» Джулиус вернулся в студию с коричневой папкой в руках. «Вот, забирайте». Он держал скрытую внутри папки фотографию кончиками пальцев. дрожая, подошла и взяла у него папку. Его красные глаза слезились. Теперь уходите, пожалуйста. Я хотела бы сначала увидеть фотографию. Уходите. Зато и в дыхании я раскрыла папку и увидела себя в черно-белом цвете. Я сидела на бархатном сиденье стула с камфорным мешочком и цепочкой из часового механизма на шее. Мои глаза над марливой маской смотрели в объектив. Позади меня стояла призрачная фигура. Красивый русоволосый мальчик в нарядной рубашке и галстуке. Стивен! Призраком на моей фотографии был Стивен. Тетяева взяла папку из моих рук. «О нет, Джулиус, это твой брат?» Эти слова болью отозвались у меня в сердце. и Я поняла, что они подразумевают. Он... Губы тетяева отказывались выговорить это слово. Джулиус откашлялся. Мы только что узнали, что он погиб во время сражения. В телеграмме говорилось, что в начале октября шли ожесточенные бои. Он пал смертью храбрых. Мне стало душно. Я прижала ладони к животу, ощущая, как в барабанных перепонках звенит, будто перед обмороком. В глазах потемнело. Ноги подкосились. Тетя Эва схватила меня за локоть, чтобы не дать упасть. Мы решили, ты в порядке? Джулиус отвернулся от меня. «Уведи ее отсюда!» Меня привел в чувство донесшийся сверху крик. Мы все вскинули головы, глядя в потолок. «Стивен!» Кричала миссис Эмберс, как будто кто-то рвал ее сердце на части. «Стивен!» Джулиус схватил меня за руки вышел локтей и развернул к себе. «Я сказал, уведи ее отсюда. Обе убирайтесь прочь. Уносите ноги как можно дальше. Меньше всего на свете мы хотели бы сейчас видеть детскую любовь моего брата». Я спотыкалась, не успевая переставлять ноги, пока он бесцеремонно тащил меня к двери. Мы с тетей Эвой снова вышли в туман, и дверь за нами захлопнулась. Даже рокот прибоя не заглушал несущегося из-за стен крика миссис Эмберс. «Пойдем». Тетя взяла меня за руку и помогла спуститься по лестнице. Их нужно оставить наедине с горем. Это ужасно. Ужасно, когда кто-то, кого ты любишь, погибает на другом конце света. Тело меня не слушалось. Я не могла ни нормально идти, ни дышать. Боль с такой силой сводила мои легкие, что и те могла только с помощью тети Эвы, поддерживавшей меня плечом. Я предупреждала тебя, чтобы ты по нему не тосковала. Она обхватила меня за талию, чтобы я держалась на ногах. Я знала, что он разобьет тебе сердце. «Я хочу». Я задохнулась и поперхнулась, как если бы я плакала, но мои глаза оставались сухи. «Я хочу». Чтобы ты бросила эту фотографию в залив, когда мы окажемся на пароме. Стивен, если бы он ее увидел, он был бы в ярости. Не думаю, что в твоем нынешнем состоянии это хорошая идея. Я сохраню ее для тебя на тот случай, если ты передумаешь. Нет. В будущем она может тебе понадобиться. Нет. Шшш. Сосредоточься на ходьбе. Когда ты вернешься домой, тебе станет легче. Мой дом в Портленде. Я никогда туда не вернусь. Мне никогда не станет легче. И хотя мы уже шли мимо соседнего дома, до нас продолжали доноситься крики миссис Эмберс, пока, наконец, шум прибоя не заглушил ее плач.